Глава вторая. «В гражданке. Монах. Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно, не может и угодник в ее красе чудесной не признаться. Пушкин, каменный гость. Сверзившись в низину вместе с тачкой, дон Жуан припал к земле и замер. Если расчет фрола верен, то его падение никто не заметит. А заметят. Ну, виноват начальник, оступился, слетел с тачкой во вражек. Вроде обошлось. Дон Жуан стянул с головы трюх и вытер лоб. Жест совершенно бессмысленный, души не потеют. Тачку он решил бросить, не маскируя. Угольная пыль проела древесину почти насквозь. Что земля, что тачка цвет один. Пригибаясь, Дон Жуан добрался до конца фроловой низинки и, дождавшись, когда охранник на вышке отвернется, вскочил и побежал. Ветер здесь был сильнее, чем в рабочей зоне. Сразу же за бугром сбило с ног, и пришлось продолжить путь ползком. Обрыв, по которому беглецу предстояло вскарабкаться в лимб, был адски крут. Правда, на противоположной стороне круга есть удобный пологий спуск. Но лучше держаться от него подальше. Дон Жуан имел уже один раз дело с минусом, и этого раза ему вполне хватило. Первая попытка была неудачна. Ватник и стеганные штаны сыграли роль паруса, и Дона Жуана просто сдуло скруче. Он сорвал с себя трепье и полез снова, Ногая душа меж камнем и грубым, как камень, ветром. В конце концов он выполз на край обрыва И некоторое время лежал, боясь пошевелиться, Оглушенный внезапной тишиной. В это не верилось, и все же он достиг лимба. Странные души населяли первый круг ада. Мучить их было не за что, А в рай тоже не отправишь, ибо жили они до Рождества Христова и об истинной вере понятия не имели. Так и слонялись, оглашая сумрак жалобами и вздохами. Сквасить печальную рожу, став неотличимым от них, и, стеная, выйти к Ахерону труда не составит. Вопрос, что делать дальше. Коптерка наверняка охраняется, если она вообще существует. «Эх, фрола бы сюда!» Дон Жуан поднялся, и стеная побрел сквозь неподвижные сумерки круга скорби. К Ахерону он вышел неподалеку от переправы. Над рекою мертвых стоял туман, слепой, как бельмы. В страшной высоте из него проступали огромные знаки сумрачного цвета. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Чуть левее переправы располагалось неприметное приземистое здание из дикого камня. Коптерка? Подобравшись к зияющему проему входа, Дон Жуан осторожно заглянул внутрь. На каменном полу грудой лежали пыльные тела. В глубине помещения белела какая-то массивная фигура. Присмотревшись, Дон Жуан с содроганием узнал в ней статую командора, в которой его приходили брать. Одноглазый каптинармус Армус сидел сгорбясь у подслеповатого слюдяного окошка и со свирепой сосредоточенностью крутил, ломал и вывертывал невиданный Доном Жуаном предмет, представляющий собой яркий мозаичный кубик небольшого размера. Тут на берегу грянули крики, и Дон Жуан отпрянул от проема. Каптинармус Армус досадливо качнул рогами, но головы не поднял. Дело было вот в чем. Харон только что перевез на эту сторону очередную партию теней. Ноги и души, стуча зубами и прикрываясь с непривычки, выбрались из ладьи все, кроме одной». Она забилась на корму, истошно крича, что это ошибка, что анонимки написаны не ее рукой, что простым с лечением почерков. Скверно выругавшись, Харон огрел душу веслом, и, выскочив на берег, душа вереща припустилась вдоль Ахирона в туман. «Куда — Куда? — взревел Харон, и, подъяв весло, кинулся вдогонку. — Вот он. Шанс. Не теряя ни секунды, Дон Жуан натянул первое попавшееся тело и вылетел из коптерки. Сердце, запущенное сходу на полные обороты, прыгало и давало перебои. Протаранив толпу брызнувших в рассыпную теней, он уперся в тяжелый нос ладьи и оттолкнулся ногами от берега. У него еще хватило сил перевалиться через борт после чего сознание покинуло Дон Жуана. Покачиваясь, ладья выплыла на середину Ахерона и растворилась в блеклом тумане. Там ее подхватило течение и, развернув, увлекло в одну из неупомянутых Данте и тем не менее многочисленных проток.